Подсознательно он еще и считал, оказывается, количество своих выстрелов. Последняя гильза не вылетела из патронника, а Сашка уже отщелкнул пустой магазин, воткнул в приемник новый. Получилось на удивление четко, будто всю жизнь практиковался. Шульгин шагнул назад и сорвался. Выстрелы считал, а про то, что рядом край забыл напрочь, да и поверхность под ногами вдруг стала слишком скользкой. Упал он плохо, на спину. Боль отдалась сразу и в голову, и в живот. В секунду ли две невозможно было ни вздохнуть, ни пошевелиться. Но видел нормально. Сверху наискось сверкнула белая молния. В том месте, где он только что стоял, вспух пузырь, похожий на гриб-дожжевик. Замер на миг, чуть пульсируя, сжался в тугую сверкающую каплю, и рванулся обратно в темноту верхних галерей. «Вот, очухались, наконец!» Пришла на удивление спокойная мысль, а руки, вновь обретшие способность двигаться, уже вскинули автомат. Все тридцать пуль он вколотил точно в то место, откуда прилетело неведомое, но омерзительное, как хвостовой крючок скорпиона, устройство. «Наверное,» Попал, потому что вверху треснуло, заискрило, вспыхнуло и погасло что-то бледно-лиловое. В огромном объеме станции стало почти совсем темно. Он попытался перевернуться на живот и попробовать встать. «Живой — Живой? — услышал Сашка голос Левашова рядом. «Почти — Почти! — выдохнул он. Левашов взвалил Шульгина на спину и боком, как краб, Чтобы не покатиться кубарем по крутому спуску пандуса, побежал, заскользил вниз. На полпути к куполу, где их ждал Корнеев, из темноты выскочил Айр. Попытался помочь, подхватив волочащиеся по полу ноги Шульгина. «Брось я сам, прикрывай сзади!» Олег будто в сонном кошмаре спешил изо всех сил, а расстояние совсем никакое по нормальным меркам, метров, может быть, тридцать. Не сокращалось, словно бежал он не по твердому полю, а вверх по эскалатору, идущему вниз. Но все же и бесконечные пять или шесть секунд кончились. Левашов упал на колени, ткнулся лбом в тугое и теплое покрытие купола. Шульгин кулем сполз с его спины, откинулся на бок, разбросав руки. Левая намертво сжала цевье автомата. Корнеев сидел на полу, его пальцы вздрагивали на рифленой спусковой кнопке бомбы. «Давай, рви!» — со всхлипом крикнул Левашов. «Герард далеко, не в фокусе!» До Айера действительно было далековато, и он словно не спешил. «Неужели у него такая тевтонская выдержка?» — подумал Левашов. «Или просто он оцепенел от стрессов?» «На самом деле Айер, точно выполняя команду Олега, Прикрывал отход, медленно пятясь и вытянув перед собой вздрагивающий и рассыпающий золотые блески гильз-автомат. Он явно никуда не целился, а просто водил стволом, как пожарный бронзбойтом. Наконец патроны у него кончились, он отшвырнул оружие и в два прыжка оказался рядом с куполом. Корнеев нажал кнопку. Последнее, что увидел Левашов... Протянувшиеся к ним сразу с нескольких сторон дымные ярко-зеленые лучи. Не успели, подумал Левашов, и сам не понял, о ком это он, о себе или пришельцах. В следующее мгновение наступила абсолютная и ледяная тьма.